«Хорошо у вас получается», — сказал Воронцов, когда старший лейтенант оборвал последнюю руладу. «Не музыкант часом?» «Нет, любитель». «А вы что, самодеятельность организуете?» Не слишком дружелюбно ответил артиллерист и взглянул, словно бы настороженно. «Как пойдет, а то и вправду запоем и затанцуем». «Угощайтесь», — протянул коробку с предпоследней папиросой. «Спасибо, у меня свои», — и достал из нагрудного кармана портсигар. Воронцов чуть стойку не сделал, как сеттер над перепелом, ожидая увидеть что угодно от кишиневского Мальбора до московской Явы. Но в алюминиевом, отнюдь не золотом портсигаре, с выпуклыми богатырями на крышке оказались всего лишь немецкие солдатские сигареты». Разговорились постепенно. Старлей оказался москвичом, и поймать его на реалиях довоенной жизни Воронцову не удалось. Да и слишком углубляться он не мог. Схема случайного разговора не позволяла, хотя в подозрениях своих Дмитрий только укрепился. Почти неуловимые тонкости интонации выдавали в собеседнике человека современного. И форму он носил не совсем так, как следовало, то есть сидела она, как на артисте, играющем фронтовика. Чуть больше, чем следует шика, изящества, аккуратности. Но это уже придирки, осадил себя Воронцов. Подтягивание доказательств за уши, и ни к чему они. Есть неоспоримый факт, мелодия. Неоспоримый, но в процессуальном смысле бесполезный. Тут только на интуицию полагаться, а если что, стрелять не задумываясь, как тогда в метро. А интуиция как раз молчала, импульсов опасности лейтенант не излучал. История его окружения и выхода была стандартна до банальности, годная для случайного разговора, но, если она вымышленно, рассыплется при первой проверке. А вдруг, — подумал Воронцов, — этот Юра — самый настоящий наш современный лейтенант, проскочивший в какую-нибудь временную трещину, происшедшую хотя бы в результате наших же действий, и пытается теперь к здешнему миру приспособиться. Знаешь, Юра, раз мы с тобой земляки, есть предложение. Утром я с кавалеристами думаю отсюда слинять помаленьку. Не люблю больших компаний. «Предлагаю присоединиться. Мы верхом, ты на конной тяге. Пройдем. Если что, трубка на картечь руби по стромке, а с этим войском пропадешь». «Не знаю», — с сомнением ответил артиллерист. «Тут все же воинская часть собирается. С ней надежнее, а в одиночку по лесам скитаться». Сейчас вы отсюда по-тихому уйдете, а потом и меня бросите, когда решите, что я вам мешаю. Вы кто по званию?» «Я, Юра, такой большой начальник, что тебе и не снилось», — вроде бы в шутку ответил Воронцов, но лейтенант шутки не понял или не принял. «Тем более вам бы и следовало принять командование, навести порядок. Извините за совет». Черт знает что, закусил губу Воронцов. Опять повтор. В прошлый раз он так и поступил, хотя пользы его инициатива не принесла. Но тот артиллерист, лейтенант Долгополов, был поскромнее. Замечаний старшим не делал. Совсем распустились в окружении. «Пути начальства неисповедимы, молодой человек. Пора бы знать». Вы же человек образованный, фильмы разные смотрели, вместо того, чтобы субординацию постигать. Простите, не понял. Фильмы все смотрят. Все, но смотря какие. Этот, кроме нас с тобой, наверное, больше никто здесь не видел. И Воронцов сам засвистел ту же мелодию. Старший лейтенант смотрел на него с хорошо изображаемым недоумением. Это разве из фильма? Понятия не имел. А что за картина? Да так, французское нечто. Я в Мадриде смотрел. Вот и подумал, что ты тоже из наших. Воронцов уже понял, что эксперимент не удался. Парень вывернулся. А его отказ пойти с ним вместе разбивал вдребезги и гипотезу о тайном инспекторе или наемном убийце. Но... Что-то тут все равно есть. И дай бог, если он, поняв, что разоблачен, не выстрелит сейчас в спину. Ладно, Юра, отдыхай. Завтра увидимся. Может, найдем общих знакомых. Я тебя найду. Сразу от лафета он шагнул в темноту. Ну его к богу лейтенанта с его загадкой. Надо уходить прямо сейчас. Хоть с Коротковым, хоть одному. Не к добру такие... Случайные встречи.